Об авторе. Хосе Ф. Д. Стивенс получил степень доктора психологических наук в Калифорнийском институте интегральных исследований в Сан-Франциско и степень магистра в клинике социальных работ при Калифорнийском университете в Беркли. За время своих путешествий по Соединенным Штатам Америки, Европе, Азии и Африке он приобрел дополнительный багаж знаний и практических навыков в области как традиционной психотерапии, так и альтернативного лечения. В течение восьми лет доктор Стивенс вел преподавательскую работу в Институте психологических исследований и в консультационном отделе трансперсонального опыта при Университете имени Джона Кеннеди в Оренже, штат Калифорния. Психотерапевт с более чем двадцатилетним стажем, доктор Стивенс успешно использует принципы, изложенные в книге «Приручи своих драконов» как в индивидуальной работе с клиентами, так и при консультациях целых организаций. В соавторстве со своей женой Линой он написал ставшую классическим трудом книгу «Секреты шаманизма», переведенную на многие языки является соавтором и таких книг, как «Руководство для Майкла» и «Загадки личности». Им же написаны книги «Тао. Земля» и «Земля. Тао». Лекции доктора Стивенса, посвященные семи драконам и касающиеся личности человека, его жизненных сил и здорового образа жизни, получили международное признание. В настоящее время он является консультантом сети организаций, объединенных общим названием «Свет и тень» и расположенных в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, центре, имеющем национальное значение и специализирующемся на изучении общественных отношений. Не раз ему приходилось выступать на радио, общенациональном телевидении и давать интервью для иностранных телерадиокомпаний. Статьи доктора Стивенса печатаются во многих европейских журналах. Книги Хасе Ф. Д. Стивенса. «Земля Тау. Путеводитель для Майкла по здоровью и духовному пробуждению». «Майкл в Исландии» в соавторстве с Линой Стивенс. «Руководство для Майкла» в соавторстве с С. Варвик Смит. «Загадка личности. Открытие тайны о нас самих» в соавторстве с И. П. Ван Хуле. «Секреты шаманизма. Пробуждение духовной силы» в соавторстве с Линой Стивенс. «Тао. Земля. Путеводитель для Майкла по зрелости и развитию отношений».